ученицы чародея. Дом дядьки Верстовского оказался далеко не развалинный, как боялась Серафима. Не очень современный. С виду просто кирпичная коробка, но большой. Внутри тоже довольно просторно, но больше от того, что мебели мало. Ну и отлично, подумала Серафима. Меньше мебели меньше пыли. Не придётся ежедневно тряпкой махать. Однако очень быстро выяснилось, что уборкой ей заниматься не придётся. Раз в неделю приходит пожилая женщина. Приезжает на маршрутке из посёлка неподалёку. Она же в другой день готовит еду, складывает в контейнеры и запихивает в холодильник. Сначала Серафим обрат из холодильника стеснялась и по привычке питалась в сухамятку. В конце концов Верстовский заметил и сердито выговорил ей, что из-за неё пропадает тонна еды. Серафима обрадовалась, начала нормально питаться и понемногу почувствовала себя свободнее. К хорошему настроению способствовало и то, что ей отвели очень милую комнату, выходящую на южную сторону. Из мебели были кровать, стол и стул, а вместо шкафа стойка из трёх металлических трубок наподобие ворот, на которой болтались пластмассовые вешалки. Ну и пусть, всё равно вешать в шкаф особо нечего. Вместо занавесок тоже было что-то непонятное, смотанное ролоном. Однако выяснилось, что это чудо называется римские шторы, и пользоваться ими довольно удобно. Хотя с тюльчиком жильё выглядело бы уютней. Очень скоро определились и обязанности. Весьма мягко говоря, не маленький участок вокруг дома Верстовский отвёл под сад огород, который был засажен разными травами, цветами и кустиками. Расли и можжевельники, и хвойные породы. Большинство из растений были Серафиме знакомы. Кое-что произрастало в трёх больших теплицах. Одна была заполнена цитрусовыми. Аж слёзы выступили, таким ярким и сильным был аромат. В другой полыхали буйными цветами тропические растения, которые она живём впервые видела. Третья представляла собой нечто вроде аптекарского огорода и пахло лекарствами. Всё это богатство отныне стало её епархией. Полив, опрыскивание, уход, подкормка, Верстовский часа три дотошно разъяснял Серафиме ее обязанности. Но слушала она в полуха. Дела знакомые и привычные, не напортачат. Она даже ждать не стала, пока перетащит в новое жилье все свои пожитки. Надела перчатки и сразу принялась за дело. Всегда приятно повозиться в земле. Единственным камнем преткновения стал Барбос. Сразу не заявила, что не одна с собакой. И когда выяснилось, сделка чуть было не сорвалась. Узнав о собаке, Верстовский так вытаращил глаза, что Серафима напугалась. Не выполи бы убедить хозяина, что пёс будет себя вести ниже травы тише воды, представлялось совершенно невозможным. У нас всё пропахнет псиной, бушевал Константин Геннадьевич. Ты не в курсе, что растения впитывают запахи, особенно такие резкие. А если твой барбос решит поваляться на травке, цветы сгрызёт, ты меня померу пустишь. На уговоры и клятвенные заверения ушёл целый день. Серафима уж и слезу пустила и на обещания не поскупилась. Пару раз дошло даже до шантажа. В конце концов пёс был допущен жить в пристройке в заднем углу двора. Серафиме да и барбосу, привыкшему валяться в ногах хозяйки, это не нравилось, но оба надеялись, что строгий дяденька Сменят гнев на милость, и раны или поздно всё уладится. А пока лето, размышлял Барбос. Отчего же не пожить на свежем воздухе? Тем более, что питание стало гораздо лучше. Раньше приходилось есть то, что могла купить хозяйка, прямо скажем, не слишком сытно. В новом доме готовили больше и вкуснее, а кости оставалось настолько много, что кое-что удавалось запасти впрок, зарыть у забора. Освоившись, Барбос даже научился гулять по участку незамеченным. Он выстроил грамотную логистическую схему и умудрялся прохаживаться там, где сердитый дядька не мог его увидеть. Как высокоинтеллектуальное существо, Барбос понимал, что собаку выдают запах и весьма заметные у пса такого размера кучки. Поэтому по нужде приспособился ходить в недалеко лесок. Во-первых, под ногами у неприветливого дядьки не болтался, а во-вторых, Хотелось иногда побегать на просторе. Тут-то не больно поваляешься и покатаешься. Серафима тоже прижилась в доме Верстовского быстро. Точнее, она даже не заметила, был период акклиматизации, о котором предупреждал Константин Геннадьевич или не был. Она просто ушла с головой в любимое занятие, ни на что не обращая внимания. Да и обращать было особо не на что. Дяденька Верстовский жил довольно замкнуто, с соседями дружбы не водил. Большей частью торчал в своей лаборатории, в самом дальнем помещении дома, и варил зелья. Несколько раз Серафима к нему заглядывала. Пахло в полутёмной комнате с малюсеньким окном сбоку то опьительно, то противно и резко. Особенно когда хозяин начинал варить мыло. Ей было любопытно. Она принюхивалась, пытаясь определить состав вещества, которое он изготавливал в данный момент. Константин Геннадьевич не гнал, а наоборот, как будто привычал её. Во всяком случае, глядел с одобрением. Спрашивать Серафима стеснялась, но смотрела и слушала очень внимательно. Когда она приходила, Верстовский вслух начинал комментировать свои действия, словно специально для того, чтобы заинтересовать её всякими парфюмерными штуками. Серафима услышала много загадочных слов: эфирные масла, дистилляция, экстракция, эссенции. или, например, пугающе звучащие и напоминающие о чём-то очень едком и химическом альдегиды. Когда ей дали их понюхать в концентрированном виде, она поморщилась, почуя в запах прогорклого сливочного масла. На поверку эти самые альдегиды оказались симпатичными веществами, создающими в аромате фруктовые и цветочные оттенки. Разумеется, если разбавить в нужной консистенции. И это было лишь начало. Дальше в ход пошла тяжёлая артиллерия. Самые главные части парфюма, как выяснилось, имели жуткое в своей противности происхождение, например, мускус. Слово звучало аппетитно, потому что было похоже на мус. Оказалось, мускус добывается из желёз оленя кабарги и имеет до невозможности удушливый амячней запах. Вещество под названием касториум, которое представлялось серафиме чем-то вроде касторки. Добывалась из тех же самых желёз, только бобра. Но самой мерзкой оказалась амбра, так созвучная самброзий. Выяснилось, что она является продуктом метаболизма, который происходит в пищеварительном тракте кошелота. Это что же такое делается? После кошелота Серафима решила, что больше никогда в жизни не будет пользоваться духами. Правда, Верстовский, выслушав её отчаянную клятву, несколько её утешил. объяснив, что парфюмеры давно пользуются синтетическими аналогами этих компонентов. О кашелоте, олене и прочие кошки семейства хари, находятся под охраной. Но Серафима не купилась. Константин Геннадьевич сам говорил, что в очень дорогих винтажных ароматах эти самые всё равно используются. Пережив культурный шок по поводу амбры и мускуса, она решила, что вряд ли её можно испугать ещё чем-нибудь. Оказалось, можно. Настоящий кошмар начался, когда Верстовский принялся сыпать химическими формулами. Он произносил их с упоением и восторгом, как стихи, а Серафима сразу начинала искать повод улизнуть. Она-то думала, что парфюмеры просто смешивают в колбах всевозможные дивно пахнущие экстракты, абсолюты и синтетические ингредиенты. Но оказалось, сначала надо выучить их химический состав. С ужасом близким к отчаянию Серафима узнала, например, что любимый ею бергамот вовсе не бергамот, а лимонен, линолилацетат, линолуол и еще штук восемь жутких слов вместе взятых. Кто тот умник, который разложил этот несчастный бергамот на составляющие? Подайте его сюда. А ведь из всего этого бедняге-парфюмеру приходится создавать композиции, которые Верстовский называл альфакторными пирамидами. Оказывается, каждый аромат альфакторная, будь она неладна, пирамида. Правда, при ближайшем рассмотрении эти пирамиды оказались не страшнее египетских. Любая парфюмерная композиция состоит, как аккорд в музыке, из трёх нот. Верхняя первое впечатление, она быстро выветривается. Сердечная нота основное содержание, она звучит пару часов. И наконец, базовая, которая держится до суток и состоит из самых стойких запахов. Её ещё шлейфом называют. И всего делов. Можно было бы и не придумывать никакой сложной фигни. А то альфакторная пирамида. Видя, что Серафима заинтересовалась каким-то парфюмом, Верстовский наносил его на специальную полоску бумаги со странным названием блоттер и давал понюхать. Но не просто для удовольствия, а просил назвать состав. Серафима то угадывала, то нет. Верстовский улыбался, морщился, но постепенно торчать в лаборатории вошло у неё в привычку. Серафима не врала, когда говорила Верстовскому, что ей нравилось в качестве развлечения заявиться в парфюмерный отдел. Вынуть из стаканчика длинную пористую бумажку, напрыскать на неё из самых дорогих флаконов и с умным видом поднести к носу и с понтом делать вид, что выбирает духи. Ну, вроде как эти ей подходят, а эти нет. Теперь стало ясно, что блоттер всё же не даёт чёткого представления о запахе. На нём слышна лишь верхнюю ноту Надо нанести парфюм на запястье, минут 10 подефилировать по магазину, а уж потом нюхать. Ведь на бумаге и на коже духи пахнут по-разному. Уф. Аромат духов. Разлагольство Волыверстовский. Не должен чувствоваться дальше расстояния вытянутой руки. Всё остальное пошлость. Кроме того, запомни, запах движется снизу вверх. Поэтому, если носить его только за ушами, он улетучится быстрее. Это Серафима усвоила сразу. Теперь будет знать, где прыскать. Жаль только не для кого. А по ночам ей снились альфакторные пирамиды, среди которых разгуливал Верстовский и хихикал, глядя, как она мечется в поисках выхода. Серафиму эти сны ужасно злили. Ведь получалось, что с ролью ученицы чародейки она не справляется. Но сны с нами, а хорошо было уже то, что за несколько месяцев проведённых у Верстовского она почти выкинула из головы Дениса и его дружков-риэлторов. Хотя душа болела. Как же так случилось, что она не смогла уберечь родительскую хату? Неужели это окончательно? Верить в самое плохое все же не хотелось, но как вытребовать свой дом обратно, она придумать не могла. Что касается Верстовского, то поначалу он все же вызывал некоторую тревогу. Ни раз и не два она принималась ругать себя последними словами, За то, что вот так запросто согласилась переехать к совершенно незнакомому дядьке. Тераза из сомнениями пыталась выведать о нём хоть малость у приходящей тётеньки. Та только плечами пожимала. Ничего, мол, не знаю. Деньги платят исправно, хотя и не очень много. Не ругается, не пристаёт, с разговорами не лезет. И вообще нанял её через объявление в газете. Она откликнулась, пришла, сговорились и разошлись. Всё. На самой Серафиму тётенька смотрела неодобрительно, если сказать мягко. Видно подозревала, что молодая деваха приклеилась к старику не спроста. Сейчас ведь такое сплошь и рядом встречается. Будет мурлыкать и пузико деду чесать, пока не загонит старинушку в могилу, а потом всё имущество загробастает и уж тогда развернётся во всю ширь. Серафима её не разобвиждала. Да и как, если со стороны всё так и выглядело. Только старалась поменьше с сердитой тётенькой пересекаться. А то после её косых взглядов начинало чесаться между лопатками, и лейкота нападала. Конечно, можно было поискать информацию о Верстовском в интернете, но залезать в компьютер хозяина, чтобы раздобыть сведения о нём же самом, Серафима считала неприличным, а своего не имелось. Да что компьютера? Даже телефон у неё был кнопочный и абсолютно допотопный. Хороше и остался дома у Дениса. В конце концов, Серафима решила, что постепенно узнает Верстовского получше. Ведь они общаются каждый день. Ну а то, что никаких развратных помыслов у него не имеется, она догадалась довольно скоро. Причем не только в силу почтенного возраста, который с точки зрения Серафимы давно поставил крест на сексуальных забавах. Буквально через месяц совместного проживания Стало ясно, что как женщина, она котируется у него где-то между гожевой лошадью и серой полевой мышью. Серафима решила, что это к лучшему, и на сей счёт совершенно успокоилась. Поначалу всё, о чём говорил Верстовский, было для неё сложным и непривычным. Однако, когда год перевалил через зиму и стал потихоньку приближаться к весне, она заметила, что на фоне прибавляющихся в голове знаний, стало лучше распознавать ароматы различая, например, лимон и кожуру лимона, или разные виды мхов. Если не получится из неё ученицы чародейки, то уж во всяком случае в жизни тонкий нюх пригодится всегда. Постепенно Верстовский учил её азам своей профессии, и похоже кое-что начинало, как он сам говорил, вырисовываться. Он был неплохим педагогом, раздражительным, нетерпеливым, но несомненно талантливым. Когда у Серафимы ничего не выходило, Сразу начинала обзываться её колхозной дурой, дубиной и чуркой с глазами. Серафима почти не обижалась, потому что именно такое себе и чувствовала, хотя умом понимала, что всё не так плохо. К тому же случались и приятные бонусы. Когда на Верстовского находил стих поговорить о парфюмерии, он прекращал ругаться, лицо становилось мягким и даже светлело. В голосе исчезали противные скрипучие нотки и слышалось что-то таинственное. волшебное, чародейское. Во всяком случае, Серафиме хотелось так думать. Короче, жизнь понемногу обустроилась, и даже как будто улучшалось и улучшалось. Во всяком случае, жила она сытно, в тепле и делала то, что получалось у неё лучше всего. Окна её комнаты выходили на дорогу. Через неё, за высоким глухим забором, стоял остов недостроенного дома. Дом обещал быть солидным, В два этажа плюс мансарда. Но давно пребывал в плачевном виде и понемногу превращался, как говорил когда-то папка, в заброшенку. Зимой в саду дел почти не было, только в теплицах. Поэтому Верстовский загружал её занятиями, порой довольно скучными. Особенно она тосковала, когда наступало время ненавистных химических формул. Серафима так мучилась и страдала от этой тягомотины, что мечтала хоть о каком-то развлечении для мозга и души. Хорошо было бы смотреть в окно на медленно летящий снег, пушистые сугробы, изгибы покрытых инеем ветвей. Да мало ли, что можно увидеть, глядя в окно и попивая горячий чай с конфетой. Однако мрачный вид заброшенки не оставлял простора воображению. Серафиме только ещё тоскливее становилось. Да мысли всякие противные начинали в голову лезть. Например, о том, что теперь в её доме живёт Дениска со своей мадам. Неплохо, наверное, и живёт. Ремонт под изделал, когда давно хотел. А может, и не стал? Он ведь ремонт на денежки Серафимы планировал. В свои вряд ли тратить станет. А может, он сдал дом тем узбекам, что собирались овец разводить. В этом случае в доме полно узбечек и узбечат. Пахнет овечьей шерстью, кислой кожей и молоком. Или отавец молоко не получают, только шерсть. Насмотревшись на грустный вид соседского дома, Серафима ложилась спать в плохом настроении. Я обычно немного плакала перед тем, как заснуть. Но по весне картина изменилась. За высоким забором вдруг наметилось явное оживление. Сначала туда-сюда стали ездить грузовики с разными стройматериалами, а потом застучало, завыло, затарахтело. Активная движуха привела к тому, что буквально за 2 месяца из унылой заброшенки дом превратился в симпатичное строение. Особенно хороши были большие окна и ярко-синяя крыша. вместе с домом повеселела и Серафима. Ведь у жилья всегда есть хозяева, а с ними можно подружиться. Ну или на крайняк просто познакомиться. Верстовскому это, наверное, и не понравится, но пусть живёт как хочет. А она от людей шарахаться не собирается. Проявлять особой прыть, конечно, не будет, но кивнуть при встрече с улыбкой или соли попросить, что в этом плохого? Чай и не в пустыне живём. Ну а пока она с удовольствием наблюдала по вечерам за ходом работ. И гадала, когда же всё будет готово и появятся новосёлы. Впрочем, вполне возможно, хозяева уже тут. Вокруг дома ходило много всяких дядек. Возможно, среди них затесался и владелец. За работами наблюдает, например. Она даже пыталась его вычислить, но не преуспела. Мужики все были на одно лицо: пропылённые робы, потные, загорелые рожи. Поди разберись. А потом началась садово-огородная страда. И у Серафимы почти не осталось времени на отдых. Ясно, что и в окно пялиться стало некогда. Она отвлеклась и про соседское строительство позабыла. Но однажды, зайдя в комнату, чтобы переодеться после того, как ремонтируя поливочный шланг, вымокла до нитки, вдруг заметила, что стройка затихла. Выглянув в окно, Серафима увидела чисто выметенную территорию перед воротами и занавески на окнах второго этажа. Вот это да. Вехали. Вечером она убедилась, что новые соседи действительно заселились. В окнах горел свет, а из трубы маленького домика в углу участка валил дымок. Серафима открыла форточку и потянула носом. Баню топят, а дрова хорошие, берёзовые. Ну что ж, будем ждать, когда появится возможность познакомиться. Но прошёл месяц, а никого из соседей она так и не увидела.